Глава тридцать Призрак галантно поклонился и предложил Даниэль руку. «Прежде чем мы займёмся серьёзными делами, предлагаю нанести визит особой комнате, а потом сделать набег на кухню, чтобы нас с вами пару часов ничто не отвлекало. Я не так давно позавтракала и ещё не успела проголодаться, а вот посетить особую комнату не откажусь. Ответила Тьера и мысленно хлопнула себя по губам. Нельзя вслух о таких вещах. Матушка неустанно напоминала, что девушка в глазах мужчин должна быть неким цветком, чем-то легким и воздушным. А физиологические потребности принижают и ставят Тьеру на один уровень с простолюдинами. «Вот выйдите замуж», — твердила графиня, — «тогда можно. И то следите, что говорите супругу. А пока вы не помолвлены, то никаких «хочу спать», «есть», «мне надо в особую комнату», никаких «чихнула», «сопли», «под ручьем». Только так. Меня зовут ночные грезы. Интересно, вашему повару также удаются супы или кондитеру сдобные булочки, как и нашему? Или фруктовые отвары, если хочется пить? Что до посещения особой комнаты, то уместнее изъявить желание полюбоваться расцветкой стен в выделенных тебе покоях, если ты находишься в долгоиграющих гостях. А если это кратковременный визит? — спросила тогда Альбертина. — Тогда всё лишнее надо оставить дома, а в гостях воздерживаться от еды и питья, — ответила мать. — Максимум, чтобы не оскорбить хозяев, пригубить напиток и попробовать предложенный десерт. И вот теперь она настолько забылась, что вслух озвучила, что, как обычная служанка, по утрам вынуждена завтракать. И не только есть, но и посещать. Даниэль почувствовала, что краснеет. Впрочем, она уже не девушка на выданье, а преступница. Поэтому на неё это правило, наверное, уже не распространяется. Да и Реле не совсем мужчина. Вернее, мужчина, только не совсем живой. «Тебе не из-за чего смущаться. В потребностях тела нет ничего стыдного». «Я собираюсь основательно встряхнуть твой резерв, так что энергия тебе ещё понадобится», — невозмутимо ответил призрак. «Обидно будет потерять концентрацию из-за ерунды». «Но нам не ограничитель. Контролёр, как называет его...» Даниэль подняла руку с серебряным браслетом. «Милорд. Боюсь, основательно встряхнуть не получится». «Потом я арбитор. И мой резерв имеет большее ограничение, чем резервы нормальных магов. «Ни первое, ни второе нам не помешает, поверь!» Почему-то весело улыбнулся Реле. «Итак, ты любишь пироги или пирожки? А булочки — с орехами, яблоками и ягодами?» «Люблю, но нам с Берти они редко доставались. Максимум по одному пирожку в неделю». Или по булочке. «Девушка должна строго за собой следить», — процитировала она графиню. «Не волнуйся за фигуру. Толстых магов не бывает», — фыркнул призрак. «Вернее, скажу иначе. Сильные маги, активно пользующиеся своим даром, не толстеют». «Но матушка...» «Кстати, про матушку», — прервал ее призрак. «Прости, что перебиваю, но у нас не так много времени, поэтому расшаркиваниями и хождениями вокруг да около придётся пренебречь. Итак, расскажи мне, какое образование дали тебе родители?» «Обычное», — пожала плечами Дани. «Чему учили Альбертину, тому училась и я. У нас с сестрой была одна гувернантка на двоих. Вернее, она занималась с Берти, а я просто присутствовала на уроках. Мне не запрещали». «И чему вас обучали?» «Как следить за прислугой и вести расходную и приходную книги, немного математики и географии? Ещё нам преподавали умение поддержать беседу, этикет, геральдику и историю высших семейств, танцы...» «А магия! Магией вы занимались?» — прервал её Релле. «Только основы и общее представление. берти. И Даниэль замялась, не зная, как продолжить. «Я ведь...» «Из-за меня она не могла нормально кастовать. поэтому там мага-наставника для нас не приглашали. Только для Лиана Альбертина никогда не стремилась к таким знаниям. Заклинания ей не давались. На внутреннее зрение она переходить так и не научилась. Вот матушка и не стала настаивать». «Угу», — кивнул призрак. «Но, насколько я заметил, ты умеешь неплохо кастовать. Знаешь достаточно магических формул. Откуда?» Напросилась на занятия к брату. Правда, ментор меня не замечал, то есть делал вид, будто в комнате только один ученик. Но это не мешало мне запоминать всё, что он говорил Лиану, и читать его книги. «О, дай-ка угадаю». «Ты делала это по ночам?» «Не совсем», — смутилась Даниэль. После ужина все расходились по своим комнатам, и я просто возвращалась в учебную комнату. Лиан не рвался повторять уроки, а Берти, как я и говорила, магия вообще не интересовала, и я не боялась попасться. Иногда засиживалась почти до рассвета, но обычно ложилась не позже полуночи. «Так» а практиковалась где? Теория — это замечательно, но без практики, причём регулярной, ты не могла бы так ловко собирать плетение. За домом у конюшни. Девушка слегка покраснела, вспомнив несколько неприятных моментов, связанных с неправильно созданными заклинаниями. Например, раскиданный по двору и саду невесть откуда взявшимся ветром сток сена. Бедные конюшины его потом не один час собирали. Ей было так стыдно, но помочь магии она не решилась. Вдруг бы опять что-то пошло не так, и сено улетело ещё дальше. А если бы улетела не только сено, но и кто-то из тех, кто его пытался собрать? Или неожиданно вышедшую из речки воду? Много воды. Очень Много. За считанные мгновения весь задний двор превратился в небольшое озеро. Там даже рыба плавала, видимо, случайно затянула вместе с потоком. Утки и гуси несказанно обрадовались, но вот курам водное нашествие совсем не понравилось, а папенька и вовсе осерчал. Да и работники неведомого мага не хвалили, ведь им пришлось вручную копать канаву, чтобы отвести воду пожалуй, это самые крупные ее неудачи. Если же посчитать все мелкие недоразумения и ошибки, то можно сказать, что первые три года, пока она не научилась уверенно плести заклинания и не отточила навыки, в поместье постоянно происходили разные неприятности. Слава молчаливому, что никто из людей не пострадал. А создателя пруда тогда искали, да. Но, к ее счастью, Никому в голову не пришло, что виновница сидит в господском доме. Отец грешил на бродячих фокусников, которые как раз за день до катастрофы проезжали мимо поместья. Болтая о том о сём, Реле довёл Даниэль до выделенных ей комнат, подождал, пока девушка приведёт себя в порядок, а потом перенёс их на кухню. Повариха, если и растерялась, то виду не подала и мгновенно выдала все, что потребовал дух замка. А потом исчезла, словно сама стала призраком. К лучшему. Реле Даниэль уже почти не стеснялась. Но есть, сидя на кухне и под пристальным вниманием кухарки, она бы не смогла. Пирожки оказались удивительно вкусными. И никто, никто не считал, сколько она съела. Целых три штуки. Матушка бы в обморок упала. А потом они переместились в зал для занятий магией. Оказалось, в замке он есть, где Релле учил её новому способу концентрации и полезным заклинаниям. Полезным, как Даниэль подозревала, для грабителей и дознавателей, А кому ещё может понадобиться кокон, скрывающий звуки и самого кастующего?» И к вечеру у неё настолько разболелась голова, что перед глазами мушки мелькали. «Часто у тебя так?» Призрак словно почувствовал её состояние. «Закрой глаза и не двигайся! Не бойся! Я только сниму неприятные ощущения!» Даниэль послушалась. На виски тут же легли прохладные руки. «Ммм, как хорошо!» «Словно ветерок обдувает, стирая боль». «Нечасто», — ответила она. «Только если я долго могичу или пытаюсь вплести сложное заклинание. У меня резерв не держит силу. Наверное, поэтому». Реле посмотрел так, словно хотел сообщить ей что-то важное, но порыв сдержал. «Всё, убрал. А теперь иди к себе, отдыхай. Завтра продолжим». В ту ночь она спала, как убитая, без снов и, кажется, даже без движения. Наутро дух замка принёс ей чашку с голубоватым напитком. «Выпей. Это поможет от головной боли». «У меня сегодня на тебя грандиозные планы». «Пойдем в лабораторию. Кокон уже неплохо получается», — оживилась Даниэль. «А надо, чтобы отлично. Нет, будем заниматься. Потом отдыхать и снова заниматься. Я не знаю, где носит моего правнука, но он может появиться в любой момент и все нам испортить» поэтому не будем медлить и откладывать на завтра то, что можно сломать сегодня. Сломать? — округлила она глаза. Или построить. В общем, смотря, что у нас получится. С оптимизмом заявил призрак. Давай руку. Перенесу нас, чтобы не маячить перед слугами. Это было чудесно. Даня за один день узнала больше, чем за предыдущий год. «А библиотека?» Призрак показал ей, где находится это замечательное помещение. «Вот здесь разные женские романы». Релле ткнул пальцем в шкаф, стоящий отдельно. «Здесь книги по географии, карты, путевые заметки, описания разных стран. Да, те пять шкафов справа. Там три стеллажа прямо, сборники законов». Сюда заглядываем за историей королевства и других государств. А вот эта дверь ведёт в комнату, где собраны самые ценные и редкие книги по магии. Сборники заклинаний, учебники и научные труды. Да, не забыла, как дышать. «Постепенно всё тут изучишь», — улыбнулся призрак. «Возвращаемся в зал для упражнений и продолжим». «Знаешь...» почему у тебя не выходит выплести Оксик? Ты слишком резко поворачиваешь пальцы и берешь силы чуть больше, чем нужно. Вот над этим мы сегодня и поработаем. И к вечеру Оксик ей покорился. Даниэль раз за разом активировала заклинание, с удовольствием наблюдая, как тут же проявляются все защитные плетения. Из тебя выйдет отличный взломщик! улыбнулся Реле. «Дай руку. Я нас перенесу в твоей комнаты». И спустя пару мгновений, когда они ощутились в её покоях, «Теперь отдыхай, а завтра попробуем открывать магические замки». Неожиданно призрак замер и стал медленно таять. «У нас гость. Сиди в комнате. Ужин тебе принесут». «Гость?» «Кто? милорд торопливо переспросила даниэль но реле успел только отрицательно качнуть головой и исчез ну вот а ей сиди и гадай если не инквизитор то кто лнл король сестра лорда или от чего-то дыхание сбилось какая-то женщина терра Простолюдинка? Неужели любовница инквизитора? Матушка берегла дочерей от прозы жизни, но в доме, полном слуг, невозможно полностью отгородиться от человеческих слабостей. Конечно, она знала, что иногда женатые мужчины заводят женщин для... для приятных бесед, наверное, чтобы вместе ездить на прогулке, обсуждать что-нибудь... Жена всё время занята детьми, домом, прислугой, ей не до пустых разговоров. А мужчинам нужно время от времени отводить душу. Она сама слышала эту фразу, когда горничная графиня обсуждала с помощницей экономки какого-то паэра. Даня неуверенно посмотрела на входную дверь и прикусила губу. Релле велел ей сидеть у себя, но ведь скучно и страшно любопытно. Кто к ним пожаловал? Кокон у неё получается отлично. Призрак сам это говорил. И если она одним глазком, то её никто и не заметит. Реле заметит. Рассердится. И вдруг после этого откажется её учить. О нет, только не это. Размышление прервало появление служанки с подносом ужин. Есть хотелось неимоверно. Призрак и здесь оказался прав. После интенсивных занятий магией на неё напал просто волчий голод. Матушка бы с ума сошла, увидев, сколько теперь ест её младшая дочь. Основательно подкрепившись, Даниэль решила, что не станет выяснять, кто там пожаловал в гости. Завтра ей Реле и сам скажет «Наверное». «Лучше последовать его совету и лечь спать». «Постель готова», — сообщила Витка. «Давайте я вам помогу распустить прическу». «Ах, какие у вас волосы! Чистый шёлк!» — тараторила горничная. «Сразу видно, благородная Тьера». Даниэль подумала, что из неё получилась какая-то неправильная преступница. Вернее, у преступницы какое-то неправильное наказание. Вместо казни или каземата отдельные комнаты, личная горничная, еду приносят прямо в покое. И милорд что-то говорил про уборку. Два дня прошло, но прибирать по-прежнему незачем. Всё и так в полном порядке. Видимо, здесь стоит бытовое заклинание высшего плана. Пыль и беспорядок немедленно убирает магия. Человеку даже пальцем шевелить не надо. — Говорите, ваша светлость, я буду у вас служанкой лужанкой? Пол мыть? Постель перестилать? Ну-ну. Между тем Витка пригасила все светильники, оставив только один у кровати, и, пожелав доброй ночи, удалилась. Мягкая постель, удобная подушка. Даниэль думала, что она уснёт, не успев лечь. Но сон не шёл. Проворочившись час или немногим больше, девушка решительно встала. Чем бесцельно тратить время, лучше сходить в библиотеку, взять пару книг и читать, а не гадать, кто там посетил замок, и кем этот неизвестный кто-то приходится инквизитору. Дани накинула халат, на цыпочках подошла к двери, приоткрыла её и прислушалась. «Ни одного постороннего звука!» Все спят. Вот и замечательно. Но полок на всякий случай лучше набросить. Безопасно и дополнительная тренировка опять же. Дорогу она помнила отлично. Вверх по лестнице, потом прямо по коридору, пересечь холл, дальше два поворота влево, и вот дверь в библиотеку. Ити на ощупь оказалось не так-то просто. Да и Полок, скрывая девушку от чужих ушей и глаз, одновременно ограничивал ей обзор. Всё-таки нужно больше практиковаться. Что-то она сделала не совсем правильно. То ли завершающий пас вышел смазанным, то ли опять не рассчиталась силой. Наконец Даниэль добралась до библиотеки и с облегчением захлопнула за собой дверь. Как хорошо, что Реле ещё вчера дал ей допуск. Да не развеяло полог. А кого тут опасаться? Ночь, все спят. Тем более, что в это помещении никто, кроме инквизитора-призрака, и вот еще неё, Даниэль, не сможет войти. Итак, что взять почитать? Девушка зажгла светляка и, позволив ему подняться повыше, повернулась к стеллажам и шкафам. Глаза разбежались вот эту по магическому плетению или эту бытовые заклинания. Это сейчас покои чистится сами собой, а вернется, милорд, и отметит. Он же ясно сказал, будешь прибирать мои покои. Лучше уж заранее вызубрить с десяток новых формул, и тогда уборка не станет отнимать много времени и сил. Лишь бы хватило резерва. Кстати, А как он там? Альбертина далеко, обещанный инквизитором накопители тоже. А она безостановочно магичит. Торопливо проверив силу, Дани удивилась. Резерв полнёхоник, словно эти дни не тратила его направо и налево. Как это возможно? Неужели она всё-таки тянет силу из Берти? Но как? На таком-то расстоянии и в контролёре? «Надо будет спросить у Реле, или...» Взгляд метнулся к полкам. «Зачем спрашивать, если можно прочитать?» Девушка торопливо выплела заклинание, добавила в него параметр для поиска и отступила. Красный огонёк поднялся в воздух, проплыл мимо первого шкафа, второго. Даниэль, не отводя глаз от поисковика, следовала за ним. По мере продвижения красный цвет огонька менялся, сначала на оранжевый, потом на жёлтый, показывая, что они приближаются к искомому предмету. Вдруг, резко метнувшись в сторону, огонёк завис над лежащей на столе книгой, почему-то раскрытой, и позеленел, показывая, что поиск завершён. — Кто-то читал и не убрал на место? — мысленно возмутилась Даниэль. «Вот же! Разве можно так небрежно обращаться с драгоценными манускриптами?» Девушка осуждающе поморщилась, потянулась к столу, собираясь взять томик, и ахнула, когда вместо бумаги ее пальцы наткнулись на чью-то руку.